Про дальних друзей. Тимур наливал холодное пиво в стакан из запотевшей бутылки, глядя сквозь иллюминатор на берег озера. «Некоторые земные привычки забыть будет сложно», — сказал он, вздохнув. «А с другой стороны, зачем о них забывать?» — улыбнулся я, поднимая такой же бокал со столика, стоящего возле моего кресла. «И то верно», — улыбнулся Тимур. «Ты мне сразу понравился, Дим». «А чего было дурака валять?» — спросил я. «Нельзя было сразу рассказать, что к чему». «Да кто же мог предположить, что наш талисман у тебя?» Он пожал плечами. «Да даже если и так, ты не тянешь на универсального хранителя, в отличие от твоего сына. Без него любые движения были бы бесполезны». «Я видел, как уничтожили целую планету». «Очень многих успели эвакуировать», — вмешалась Илья. Все это время она тихо сидела напротив, что-то разглядывая на экране планшета. «Дим, ты ведь не представляешь, что было у нас!» Тимур вздохнул. «Ладно», — вздохнул я. «Мы не об этом сейчас. А скажи лучше, что с моим мотом?» «В порядке все с твоим мотом», — ответила Алия. «Стоит тут в ангаре. Эвакуация штаба проходила штатно. Мы забрали все имущество». «Вам не кажется, что этот корабль еще более приметен, чем башня?» В лоб спросил я. «К чему были эти сложности?» «Не кажется», — улыбнулся Тимур. «Во-первых, он может перемещаться». «Допустим», — кивнул я и развел руками. «Но перемещающиеся развалины... Что может быть более странным? И эта маскировка называется?» «Дим, ты не понял», — ответил Тимур. Он может перемещаться по сети, и не только. Мысленные переглянулись. Она округлила глаза и покачала головой. Я не понимаю. Пашка неожиданно вмешался в разговор. Вы говорите, что вы из другой галактики. Почему тогда вы так похожи на нас? Будь вы нашими соседями, я бы еще поверил. Путешествие в древности там. Тимур улыбнулся. А наш хранитель зрит в корень, сказал он. «Конечно же, наша раса в обычных условиях выглядит совсем по-другому. Но я ведь сказал, мы оперативники. Адаптироваться под условия любой среды — часть нашей работы». «Если честно, понятнее не стало». Лена пожала плечами. «Мы биоморфы», — ответил Тимур. «Наши тела созданы на основе человеческой ДНК. Технически мы люди. Ни один ваш врач не заметит подвуха». «Я видел, как некоторые расы шли другим путем», — заметил я. «Каким-то образом они создавали что-то вроде поля, которое генерировало видимость». «Да, да», — Алия махнул рукой. «Шансы. Они вдруг решили откалываться от фракции, которую представляла МИ, и затеяли свою игру». «Малость запутана», — признался я. «Неудивительно», — Алия пожала плечами. У вас в галактике десятки тысяч миров, имеющих полноценное членство в сети. Они сформировали сотни союзов, играющих на пересечении неисчислимого количества интересов друг друга. И эти игры становятся тем сложнее и опаснее, чем дольше отсутствует влияние талисмана». «Кто напал на город?» — спросил я. «Это вам известно?» «Известно», — кивнула она. «Мы неплохо изучили внутриполитический расклад. Это союз круга. Хотя тебе, наверное, это название ничего не скажет. Я уже собрался было обратиться к справочному кристаллу, но тут в разговор вмешался Васька. «У вас есть доказательства?» — спросил он. «Тебе зачем?» — вопросом ответил Тимур. «Я могу ответить, если он задаст вопрос». Васька кивнул в мою сторону. «У него А-контроль». «Серьезно?» — Тимур поднял бровь. «Должно быть, твои хозяева ему очень доверяют». «Мои хозяева погибли», — ответил Васька. «Ну что, поможешь нам удовлетворить любопытство?» Тимур поглядел на меня. «Вась, скажи, пожалуйста, почему тебе нужны доказательства вины этого... Союза Круга?» После небольшой паузы спросил я. «Приоритет возмездия», — ответил андроид. «После выполнения основной миссии я должен сделать все, чтобы нанести виновной стороне максимальный урон». «А твоя основная миссия, — на всякий случай уточнил я, — охранять нас?» «Верно», — кивнул Андроид. «До тех пор, пока новый хранитель не приступит к исполнениям своих обязанностей. В этот момент моя миссия будет завершена». «Ребят, вам не кажется, что мы сильно ушли в сторону от главного?» — вмешалась Лена. «Вы так и не ответили на вопросы о том, как вы здесь оказались и что вам здесь нужно?» Тимур и Алия переглянулись. «Мы думали, что вы уже поняли», — ответила Алия. «Наш талисман пропал вместе с Хранителем. Это привело к страшным последствиям. Распад у нас зашел гораздо дальше, чем у вас. Мы последняя организованная сила на всех обрывках нашей сети, и дорогу к вам мы обнаружили случайно, когда казалось, что гибель неизбежна. На эту планету вел след нашего талисмана». «Получается, один из талисманов — ваш», — уточнил я и тут же добавил, глядя на Ваську. «Ты ведь не зависнешь теперь, если узнаешь, что Талисманов 2?» Васька усмехнулся и ответил. «Так вот, как вам это удалось. Да, серьезный баг программы. События ниже заложенного порога восприятия вероятностной интерпретации реальности. Нет, теперь я не зависну. Как видишь, я даже спокойно переварил новость об обитаемости соседней галактики». «Скорее всего, так оно и есть», — ответил Тимур, когда Васька замолчал. «Если доставить талисман к вам, это спасет ситуацию?» — спросила Лена. «Мы не знаем». Алия пожала плечами и грустно улыбнулась. «Получается, кроме талисмана, вам нужен хранитель? все «Все-таки я решился сказать вслух очевидное. Поэтому вы отпустили меня в первый раз. Рассчитывали, что я приведу сына?» Алия с Тимуром снова переглянулись, улыбаясь. «Все не так просто», — ответил Тимур. «Дело в том, что хранитель у нас обнаружен давно. По-настоящему хороший, мощный хранитель. Он — наша последняя ценность, тщательно оберегаемая оставшимися здравыми силами нашей сети. Но без талисмана он бессилен». «Но ты прав, еще один хранитель нам действительно нужен», — вмешалась Илья. «Без него мы не сможем открыть дорогу домой». «По правде говоря, мы даже не уверены, что это получится», — вздохнул Тимур. «Мы можем только предполагать». «В нашем распоряжении для анализа были только обрывки двух преданий. Да и сам переход, который мы обнаружили, никогда не должен был существовать. Он — это нарушение всего того, что считалось незыблемым принципом существования сети». Он прервался и поглядел на Алию. «Если талисман — это своего рода эталон замкнутой системы, — продолжила она, — то любое внешнее сообщение резко снижает его возможную точность». «Мы не знаем, для чего переход вообще был создан», — вздохнул Тимур. «Есть много предположений, но ни одно из них не дает ответа на все вопросы». «Но главная проблема в том, что этот переход в настоящее время закрыт», — сказала Алия, опустив взгляд. «Он проработал у вас больше тысячи локальных лет, незамеченный мирами вашей сети, но закрылся вскоре после нашего перехода. Мы думаем, что, скорее всего, это связано с дальнейшим распадом сети на нашей стороне». «Но чем тогда мы вам можем помочь?» Я развел руками. «Дело в том, что мы точно знаем. Способ активировать проход есть». «На нашей стороне мы нашли намеки в древних легендах, что когда-то это было сделано хранителем, который нашел способ связаться со своим коллегой на вашей стороне». «Но мы не знаем точно, как именно это сделать». Тимур вздохнул и отвернулся к панорамному иллюминатору.